Глава четвертая. Мост. Кай и Лилия обменивались ударами. Хотя общее количество их движений уже перевалило за сотню, сам бой длился недолго, всего пару минут. Опять трюк с разрывом дистанции, а затем мгновенное поражение Кая. Точнее, оно бы произошло, не замри они оба. Время остановилось. «А неплохо она справляется с мечом, и движения также хороши», — дал оценку Рун Тан. «А вот твои, наоборот, ужасны. Только благодаря возможности предугадать ее действия ты хоть как-то смог продержаться». «Без этого ты бы уже в первые секунды проиграл». «Ну уж спасибо», — съязвил Кай. «Как есть», — пожал плечами Красноволосый. Сейчас они оба расположились в паре десятков метров от боя, где только что замерли две фигуры. Эти фигуры Лилия и Кая были лишь образами, воссозданными абсолютной памятью парня в мире души. Подсказал так сделать, конечно же, Румтан. И теперь Каю было проще пересматривать тот бой и анализировать как свои ошибки, так и стиль Лилии. Поражение от маленькой девушки в некоторой мере ударило по его гордости. Однако он не стал опускать руки, а решил искать способ стать лучше, стать сильнее. Его очень заинтересовал ее стиль, ведь по сути можно было сказать, что Кая никогда не обучали мастерству владения клинком. Единственное, что он знал, базовые принципы фехтования, такие как простые выпады, правила уклонения и парирования. Все это было скопировано еще у Ефрена, когда парень наблюдал за его тренировками. И до недавнего времени Каю этого хватало сполна, так как во всех сражениях он всецело полагался на свои физические характеристики и ими же задавливал врагов. Сейчас такое не прошло. Кай выделил две свои проблемы. Первая заключалась в незнании законов. Вторая же крылась именно в искусстве фехтования, а точнее, в его полном отсутствии. И если с законами ничего поделать не мог, ведь не скопировать, не изучить их у кого бы то ни было, не представлялось возможным, то вот навыки владения мечом можно и нужно было улучшать. К сожалению, как ему ответил Рунтан. При жизни я не использовал меч, да и какое-либо другое оружие тоже так что ничем помочь не могу. Поэтому Каю пришлось действовать самостоятельно, а его абсолютная память и мир души стали очень полезными инструментами в этом деле. Парень решил улучшить свое умение фехтовать за счет того самого боя с Лилией. А вот только мало было одного бездумного копирования движений девушки. Требовалось нечто большее. Следовало проанализировать каждый взмах, каждый шаг и даже вздох, чтобы затем раскрыть смысл всех этих действий, их сакральную суть. Стиль меча Стэншет был по-настоящему прекрасен. Управляясь мечом, будь то профессиональная швея с иглой, Лили оказалась единой со своим оружием. Клинок словно являлся естественным продолжением ее руки. Но самым великолепным было то, что каждое новое движение становилось продолжением предыдущего. Не было ни мгновения заминки, ни секунды потраченного времени. Только сейчас Кай понял еще одну свою большую проблему. Раньше он либо просто использовал базовые атаки, либо импровизировал, основываясь на предвидении чужих действий. Однако во втором случае уйма времени, конечно, по меркам скоростного боя, тратилась на продумывание всех, даже мельчайших действий. С другой же стороны, Лилия действовала инстинктивно. Каждый ее шаг в бою был давно заучен и опробован сотни или тысячи раз. Ей не требовалось придумывать, как ответить, а значит, тратить драгоценное в бою время. Выучив стиль, что веками разрабатывался лучшими мастерами меча в ее семье, девушка попросту выбирала один из нескольких вариантов, каждый из которых был уже давно отточен до идеала. Кай хотел добиться такого же результата, именно поэтому уже в который раз просматривал проекцию боя в «Мире души». Здесь он мог замедлять запись или даже останавливать ее в нужный момент. Да, его абсолютная память запомнила все детали движений Лилии. Тем не менее, это не значило, что он смог бы повторить за ней вот так сразу, поскольку кроме знания требовалась еще и память тела. Каю требовалось практиковаться фехтование, ведь одно только знание движений никак не могло бы улучшить его навык. Он должен был тренировать свое тело, дабы то запомнило все приемы настолько, чтобы в дальнейшем он практически всегда мог полагаться на мышечную память, а не на обычную. Именно таким образом он сможет сократить лишнюю трату времени в бою до минимума. «Ты, кстати, где был?» Повернулся Кай к древнему духу, который только что выбрался из своего дома. В этой версии мира души парень воссоздал небольшой кусочек одного крупного земного мегаполиса. Когда он сделал это, ему удалось сильно удивить Рунтана, и красноволосому также понравился этот вид, что он даже поселился в одном из небоскребов. «Об этом я и хотел поговорить», — сказал какой-то необычно бледный Рунтан. Внутри мира твоей души притяжению мира мертвых до меня не добраться. Но это не решает другой проблемы. На свое существование я трачу энергию души, и уже сейчас могу ощутить ее истощение. Последнее время я спасаюсь глубокими медитациями, но будь готов к тому, что в скором будущем я иногда и не отвечу. Мне придется время от времени впадать в спячку, чтобы пополнить хоть какие-то крохи энергии». Кая шарашенно взглянул на мужчину. Он совсем не задумывался о причинах слабой активности Рунтана в последнее время. «А восстановить ее как-нибудь можно?» — спросил парень. «Все же этот древний дух был очень полезен, как носитель важной информации, так что ему было крайне невыгодно терять с ним связь». Рунтан грустно улыбнулся. Конечно, ты можешь передать мне часть своей энергии и души, раз уж я нахожусь здесь, но это почти не поможет. У тебя сейчас самая простая душа, и ее энергии хватит максимум на сотню лет жизни. Но учитывая разницу между нами, в данный момент всей твоей энергии и души хватит не более чем на пару месяцев для моего стабильного существования. Так и получается, это как-то я даже не знаю вздохнул кай ты говоришь о некой энергии души но разве это не такой же вид силы как та же энергия меча нет точно не совсем покрутил головой красноволосый в принципе да можно создать ее из обычной энергии но в таком случае силы понадобится так много что одному это будет сделать просто невозможно понимаешь ли Чем более развита твоя душа, тем больше энергии она сможет вмещать, и тем выше станет максимальный срок твоей жизни. И от всего этого зависит также то, насколько хорошо ты можешь управлять ки. Например, те, у кого с рождения много энергии души, в итоге становятся гениями в боевых искусствах, а у кого мало, лишаются возможности идти по пути развития. Единственное исключение – Духовные фрукты, что могут десятки тысяч лет накапливать прану, а затем трансформировать ее в энергию души. Съев такой, можно поднять талант контроля энергии на новый уровень и продлить свою жизнь. Но подобные фрукты настолько редки, что, подозреваю, их может быть всего пара штук на всей этой планете. Кай на секунду задумался, чтобы сказать... Эм... «И я так понимаю, чтобы исцелить узлы души, мне как раз нужен один такой», — вкратчиво уточнил он. «Да, понятненько. А ты знаешь, где хоть приблизительно они могут быть?» «Ну, — протянул Рунтан, — есть два варианта. Либо в самых опасных местах, в которых внешняя энергия просто бушует, либо в тайниках сильнейших мастеров». О, обнадеживающе. — Итак, что ты скажешь? Поднеся чашку с особым чаем к губам, спросила Лилия. — Госпожа, — поклонился только что вошедший Стефан, — если мои глаза меня не подводят, то это точно движение фехтовального стиля вашей семьи. — Нашей семьи, — поправила его девушка. — Не забывай, хоть ты и принятый, но все же Стэншетт. «А теперь скажи, все ли движения?» «Я наблюдал за ним более десяти дней, и точно могу сказать, что нет, лишь часть». «Ясно», — задумалась Лилия. «Позволь угадать, эти приемы, которые он сейчас так активно тренирует, все они не выходят за рамки того, что я применяла во время нашего с ним боя, так ведь?» Стефан на секунду задумался, глядя в потолок. Он вспоминал и сопоставлял. «Да! Как вы узнали?» Удивленный, он снова посмотрел на госпожу. Лилия иронично улыбнулась, закусив ноготь. Эту неподобающую для леди привычку девушка обычно скрывала на людях, но здесь был только Стефан, а значит, ничего страшного. Своему личному слуге, которого она знала с детства, Лилия доверяла всецело и он никогда ее не подводил. Как я и предполагала, возможно, дело в его глазах. Еще тогда в бою он будто наперед знал все мои движения, хотя я не мог с этим почти ничего сделать. И кроме того, эта сила Кая... Нахмурилась девушка. Возможно, он такой же. Моя госпожа, что вы имеете в виду? Недоумевал Стефан. «Я считаю, что у него также есть спящая кровь, и даже пробужденная». Шокированный словами госпожи парень не сразу смог заговорить. «Но, «Но как? Это же невозможно!» — выдохнул он. «Вполне возможно. С самой первой встречи с Каем я ощущала какую-то странность в нем, но не могла понять, что это. Потом в нашем сражении это вновь проявилось» а уже после я заметила, как быстро заживают его порезы. Такое точно не присуще никому на его ступени. А если добавить еще и огромную силу для уровня закалки мышц, которая дала ему возможность продержаться в бою со мной столь долго, то становится не так и странно. Ты видел когда-нибудь людей с такой же силой и таким же уровнем, которые при том называли себя простолюдинами? Под конец задала она риторический вопрос. «Кто же он тогда такой?» – озадачился Стефан. «Все-таки лишь четыре семьи в империи, включая нашу, владеют линией крови». «Может ли быть? Вряд ли», – тут же отрезала Лилия. «Я, конечно, не знаю всех возможностей его крови, но проявленного хватает, чтобы сказать, он не относится ни к одной из этих семей». «Тогда я не понимаю». Допив специальный чай, приготовленный из трав низшего ранга, что мог снимать усталость и голод, заставляя организм быстрее восстанавливаться, девушка поставила чашку на столик. Взглянув в глаза Стефану, она ответила. «Изначально, когда он только прибыл, я подозревала, что Кай мог быть неосознанным врагом. Уж слишком вовремя он подоспел, хотя тогда непонятно, чего добивались люди, подославшие его. Но после нашего боя я изменила свое мнение». Он слишком силен для разменной монеты. Такого бы человека точно не отправили. Поэтому у меня лишь одна догадка. Какая? Есть не только Алькея, Стефан. Наклонила голову Лилия. Существуют и другие страны за пределами империи, о которых мы знаем очень мало. Хотите сказать? Задумался парень. И что нам делать? Мне продолжать следить за Каем? «Нет, больше не нужно. Веди себя как обычно, пока я не ощущаю в нем дурных намерений», — кивнула Лилия. «Кроме того, представители нашей семьи уже должны были начать поиски его сестры в столице. И в случае чего у нас появится рычаг для воздействия на этого подозрительного человека». «Но разве можно позволить ему использовать стиль меча Стеншетов?» — обеспокоился Стефан. «Ничего страшного». «Стиль нашей семьи не такой уж и секретный. Существует достаточно сторонних людей, владеющих им. Другое дело, что без особой линии крови, которой обладают только члены рода, стиль становится на порядок слабее. Все-таки он разрабатывался под особенности нашей силы. И к тому же Кай видел очень немногое. Но на всякий случай...» Лукавство блеснуло во взгляде девушки, и она улыбнулась. «Если в будущем мы по-прежнему будем иметь дело с этим человеком, в чем я уверена, то знания наших приемов мы используем как предлог, чтобы сделать Кая нашим должником». Стефан энергично закивал. «Госпожа, как всегда, все продумала!» — польстил парень. «Что ж, ты можешь быть свободен». «Как прикажете?» — вновь поклонился он, прежде чем выйти. Проследив взглядом за Стефаном, девушка взяла в руки лежавший рядом белоснежный меч, который практически никогда не помещала в пространственное кольцо, а затем вынула из ножен. Острейшая полоска длинного, но тонкого клинка легла ей на ладони. — Кай Арнхард, кто же ты такой? Случайный путник или же тебя все-таки кто-то подослал? Нужно будет обязательно разузнать о нем все подумала Лилия, прежде чем продолжить медитации над законами меча. Спустя еще неделю, поскольку все-таки был выбран более безопасный маршрут, караван наконец-то достиг границ региона. Сейчас группе предстояло преодолеть еще один сложный участок, прежде чем попасть на территорию столичного домена. После этого только дорога на риве Ертун, минуя еще один город, что, по слухам, не уступал размерами той же Кальтии. «Ого! Ну и высочень!» — присвистнул Стефан, взглянув вниз. Караван остановился у широкой пропасти, над которой висел крупный металлический мост. Самым странным было то, что постройка не имела опор. Вообще. Конструкция просто крепилась каким-то образом к краям обрыва. «Какое-то странное ущелье!» Пробормотал Кай, тоже глянув вниз. Там очень глубоко на дне яростно шумел поток воды, невидимый из-за странного тумана, клубившегося над пропастью. «Поговаривают, пару тысяч лет назад здесь произошел бой между двумя богоподобными мастерами, и эта пропасть образовалась из-за их сражения», — заговорила подоспевшая Лилия. «Этот мост...» С сомнением на лице указал на постройку Кай. «Он безопасный?» «Вполне», — ни на секунду не задумавшись, ответила девушка. «Его построила лучшая во всей Алькеи аристократическая семья ремесленников, поэтому не стоит ставить под сомнение его качество. За более чем сотню лет он ни разу не рушился, несмотря на монстров и даже землетрясения». «Надеюсь, вы правы». Вздохнул парень. Пока эта троица стояла здесь, все остальные члены каравана занимались подготовкой ездовых ящеров. Эти существа вовсе не являлись боевыми единицами, а специально выращивались людьми в особых условиях. И сейчас животные напрочь отказывались переходить через мост над пропастью, поэтому приняли решение усыпить ящеров, чтобы перевести их на специальных платформах. Любые звери, не достигшие уровня закалки разума, наотрез отказывались приближаться к пропасти, поэтому у путников не оставалось другого выбора, кроме как поступить таким образом. На самом же деле это место пугало не только животных, но и людей. И чем ниже была ступень у человека, тем сильнее стучало его сердце, по коже пробегали мурашки, а у некоторых даже коленки тряслись. Злая энергия пропитывала всю округу. Но больше всех от этого страдала никто иная, как Лилия. Из-за своей сильной чувствительности она в разы четче ощущала весь тот ужас, что исходил из глубин ущелья. Ее ладони постоянно потели, отчего приходилось прятать их за спиной. Но девушка боролась на пределе сил, не позволяя себе показать слабину перед людьми поэтому никто и не догадывался, как сложно ей сейчас приходилось, а ведь она еще даже на мост не ступила. Однако Лилия воспринимала это как испытание, как она может сейчас сдаться и, например, отойти подальше на время переправки ящеров, когда сама настояла на этом маршруте. Все терпят, и она должна. Иначе не стоило вставать на путь воина, ибо, если такая мелочь помешает ей сейчас, то проблемы, которые могут встретиться в будущем, станут для нее просто непреодолимыми. Вот так думала Лилия, поэтому с гордостью продолжала ждать, даже когда хотелось бежать. Тем не менее, никто не мог себе представить, что среди них находится человек, которому здешняя атмосфера безразлична. Впервые увидев тонкие ленты темно-коричневой энергии, что тянулись из пропасти, словно ядовитые змеи, ко всем живым существам, Кай, без каких-либо проблем, используя возможность контролировать внешнюю энергию, защитил себя от искусственного страха. Поэтому он спокойно прогуливался вдоль обрыва в ожидании переправы ящеров. И, конечно же, на это смотрела Лилия, не способная поверить, что этот человек так легко переносит страх. Это заставляло ее сильнее сопротивляться внушению. Ведь даже Стефан и Дарл успели слегка побледнеть, пока находились здесь, а остальным людям даже приходилось использовать особое зелье для ментальной защиты. Поскольку у каждого в этом месте появлялся беспричинный страх, это делало данный переход между регионами самым безопасным отрезком маршрута. Честно говоря, эта злая энергия обитала здесь с очень древних времен, И, конечно же, люди не раз посылали экспедиции, чтобы проверить дно пропасти. Итог всегда был одним — никто не возвращался. Почти. Однажды в ущелье все-таки решил отправиться никто иной, как мастер ступени заклинателя. На них практически никак не воздействовала местная атмосфера, поэтому он и решил узнать, что же может находиться внизу. В конце концов, воин действительно сумел вернуться. Тем не менее, он полностью посидел, а когда его хотели расспросить, с ужасом в глазах посмотрел на людей, после чего молчаливо ушел. С тех пор его никто так и не видел. Наконец, ящеров переправили, и вереница повозок двинулась по мосту. Тащили их люди, ездовых животных-то уже не было. Ступая за последней повозкой, Лилия в компании Стефана и Кая внешне спокойно шла, стараясь сконцентрироваться на одной точке и ни о чем не думать. Так прошло двадцать напряженных минут, пока девушка наконец не поняла, что ее больше ничего не пугает. То страшное внушение прошло, ведь они перешли мост и достаточно удалились от него. Облегченная улыбка украсила лицо Лилии. «Госпожа, что-то случилось?» Тут же подметил изменение Стефан. — Нет, ничего, — успела ответить девушка, но неожиданно ее перебили. — Госпожа! — подбежала запыхавшаяся служанка. — Там, там, очнулся, господин верит. На лице Лилии отразился шок, а затем она со всех ног бросилась к дальней повозке. Стефан, естественно, тоже услышал слова служанки, поэтому поспешил следом. На месте остался только недоумевающий Кай. Пожав плечами, парень спокойно пошел туда, куда побежали остальные. Вскоре он добрался до повозки, которая не уступала в роскоши Лилиной. Вокруг уже собралась толпа, но Каю не стоило никаких усилий пройти сквозь нее, будь то нож сквозь масло. Невозмутимо добравшись до Стефана, который стоял у входа в повозку, парень спросил. «Что здесь происходит?» Повернув голову и посмотрев на Кая, тот ответил. «Господин верит, дедушка госпожи Лилии? Наконец очнулся!» «А что с ним было?» — не понял собеседник. «Раздумывая, говорить или нет, Стефан все-таки открыл рот. Изначально с караваном шла в разы большая охрана. Воинов в закалке разума насчитывалось не меньше тридцати, а воинов закалки в закалке души целая дюжина» господин Верит вызвался защищать внучку в дороге. Однако еще за месяц до встречи с тобой на нас неожиданно напали давние враги семьи, которых считали погибшими. В итоге все воины закалки души, кроме господина Верита, погибли, а он сам получил очень серьезные ранения, после чего впал в беспамятство. И вот только сейчас очнулся. Неожиданно, будь то в замедленной съемке, Кай заметил, как вдалеке блеснуло три зеленых точки, Тут же его чувство тревоги забило на бат. Парень обвил руку энергией меча. Молниеносно три точки превратились в длинные полоски. Перед лицом ничего не подозревавшего Стефана мелькнула покрытая алым туманом ладонь. На руке Кая мгновенно появились многочисленные порезы, но он все-таки выдержал. В этот же миг рядом раздался оглушительный взрыв. В стене повозки зияла огромная дыра. Именно туда попали оставшиеся две атаки. И пока Кай смотрел на разломавшуюся стрелу, которую он только что отразил, по округе раскатился полный отчаяние и все сжигающей ярости женский крик.